Будем решать все наболевшие вопросы. Аренда на помещение штаба закончилась позавчера. Соберите у сотрудников ключи и сдайте моему секретарю. Скользкая пикающая трубка словно сама собой упала на рычаги. И телефон теперь смотрел на Марину мертво, будто выставленная на стол бараньи голова. Надо было выходить самой и выводить людей.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 Спешно прополаскивали кружки ржавой шипучей водой. Наконец колонны шести человек была готова выступить. Сумка Марины отяжелела от грубо звякавших ключей. А самая слабонервная женщина, та, что некогда упала в обморок из-за пропавшей из-под локтя банковской упаковки, держала в объятиях горшок с многоступенчатым алое, и осьминожьи щупальца зеленого питомца доверчиво качались у нее над поднятым плечом. Как только Марина оттянула на себя железным голосом вскрикнувшую дверь, на нее одновременно с дневным ослепительным воздухом упал скрипучий, хриплый, почему-то отчасти конский, шум толпы. Человеческие ноги, к которым она поднималась по шишавым скошным ступеням,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 Другая тварь, невесомая, будто комок сухого бурьяна, запуталась коготками в растрепанных волосах. Марина заслонилась от корреспондентов вскинутой ладонью, как однажды видела в каком-то журнале про знаменитостей. Когда ваша структура рассчитается с агитаторами? Был ли запланирован заранее обман избирателей? Вам удалось связаться по телефону с депутатом Кругалем? Вопросы, выкрикиваемые на разные голоса, Сопровождались выдвижением мохнатых и губчатых микрофонов, а из самого большого фотоаппарата, размером с ходики, то и дело выбрасывалось на пружине Яйцевидная вроде киндер-сюрприза и кающая кукушка. «Сегодня денег не будет, это точно. Дальше не знаю» произнесла Марина Осившим, как бы спеленутым голосом, в ближайший микрофон, чувствуя, что за спиной у нее пустеет, и, значит, женщины успевают смешаться под шумок с обманутыми избирателями, стоящими плотной гармошкой, словно и их построили для коллективного снимка. Что вы думаете о возможном пересмотре результатов выборов?